Когда Дед Мороз пришел в себя и вспомнил, что у них есть важное дело, нос у него уже был красный, как переспелая малина. А вот видишь? А что я тебе говорила? воскликнула Бифана. Дед Мороз весь дрожал. Он кое-как вытер ноги и снова натянул носки и башмаки. Письмо он спрятал обратно в карман и спотыкаясь на каждом шагу, побрел к метле. Прости. Сам не знаю, что на меня нашло, потупившись, проговорил он. Теперь они летели очень медленно. Бифана старалась не разгоняться. Она боялась, что замерзшего Деда Мороза еще и продует. Только на закате, через несколько часов полета, они наконец добрались до города, в котором жила Неве.